354. Декабрь, 21. -е. Даю углубленное понимание того, на чем сосредоточивается мысль. Мало учитывается мощь творящей. Если мысль пущена в пространство с определенным заданием, результатов не может не быть. Цветы садовником поливаются каждое утро. Также усиливается мысль мыслью, дабы вырастать в силе воздействия вплоть до того момента, пока не будет выполнено порученное задание. Мысль выполнитель того, что вложено в нее сознанием и волей. Чем четче и определеннее задание, тем лучше исполнение. Нет ничего хуже неопределенных, расплывчатых, половинчатых мыслей, не имеющих прямого назначения. Мысленный ссор, слизь, отбросы. Кто-то успешен во всем. Не в мыслях ли скрыта причина? Монолит мысли создается нераздробленным устремлением и огненным напряжением сердца. Когда весь микрокосм человека звучит на единой волне, можно назвать это целеустремленностью. Единорог устремление символ, точно выражающий эту идею. Или таран. В одной точке приложения силы, на острие собравший всю свою мощь. Если у двух людей силы мысли одна — но у одного они разбросаны по сторонам, а у другого сосредоточены в одном пункте, то второй будет сильнее ровно ровного столько раз, поскольку острый конец действующего тарана сильнее груды лежащей щепы, хотя бы масса ее и превосходила массу бревна тарана. Мощь сосредоточенной для определенного воздействия мысли неодолима, ибо невидимо глазу. Бесшумно, не слышим о ухом, и невозможно определить направление полета стрелы мысли или предвидеть, куда, в какую точку ударит таран мысли. Если бы поняли люди, каким страшным оружием является мысль, много бедствий, разрушений и болезней можно бы было предотвратить. Ибо многие мысли насыщены пламенем черным. Но мысли света мощнее. Тьма может огни угасить, если слабы они, но не может со светом бороться. Если свет загорелся, не меркнущий в сердце, тогда отступает она. Это тьма и рассеивается зримо. В этом вся сила света. Вот почему говорю о пламенном сердце. Горящему сердцу тьма не страшна. Оно, пламенное сердце, излучает лучи и мечет в пространство светоносные стрелы. Забота о том, чтобы светиться, чтобы огонь не угас. Когда сердце горит, не может остановиться восхождение духа, но если пламя погасло, никакие слова не прикроют смердящее сердце, ибо разложение начинается тотчас же, как пламя из сердца уходит. Потому, говорю, сердцами пылайте. Когда сердце горит, мысль естественно насыщается его огнями и становится сильной, огненной, Сосредоточенные мысли, мысли обычные, не в силах противостать.